224 апрель 19. У нас чистую мысль ухо ловит. Сознание это зажигающий стимулирующий центр. Фокус сознания един, но может быть направленным пребывать в плотной, астральной, ментальной и огненной сфере, сфере зернодуха. Воля направляет фокус сознания. Действуя в каждой сфере. Сознание не должно отождествлять себя ни с одной, ибо сущность его — молчаливый, стоящий за. И лишь отождествляя себя с ним, безмолвным свидетелем сущего, полагает оно фундамент свой на камне вечного основания. В какой бы сфере ни проявлялось сознание, оно всегда связано в той или иной степени со всеми остальными. Чтобы очувствовать себя в плотном мире — Человеку нужны все его высшие проводники. Их отделить невозможно, иначе как сбросив оболочку после смерти или оставив ее в стаянии сна. Следовательно, в плотном мире действуют все вместе. На каждом из последующих низший проводник временно отделяется. Сперва физический, потом астральный. Об отделении ментала говорить не приходится, так среди землян нет никого, кто мог бы действовать в огненном теле при жизни на земле, ибо огненное тело еще не оформилось. Сын мой, сейчас сосредоточивая свое сознание на мне, к высшей сфере доступно тебе приобщаешься. Фокус сознания из мира плотного переносится в мир мой. И свет его, преломленный в кристалле твоего устремленного сознания, выливается в явные видимые формы мысли. Это есть трансмутация высшего в плотном. Нужно взять от моего света и, преломив, дать в миру и миру. Так тонкое в плотном утверждается. Сознание является здесь посредником между миром высшим и миром земным. Добытчиками серебряной руды можно назвать их освоивших огненный процесс трансмутации света моего в мысль явную. Многие улавливают лучи мои и мысли пространственные, принося их земле. Но сознательное преломление мысли мои, не изложенной, но преломленной через воспринимающее сознание, есть свойство архата. Отточу острие восприятие, дам мысли совершенную форму, Но продукты восприятия должны быть окрашены своими лучами самоисходящими. И тогда преломление мысли моей даст плоды истинного индивидуального творчества. Истинное означает неискаженное. Индивидуальное значит прошедшее через кристалл индивидуального сознания. Могу, пролизовав сознание, дать выражение мысли моей такой, как она есть, но нет в том заслуги для воспринимающего ибо тогда явление сознательного индивидуального творчества прекращается. Медиумы воспринимают безвольно, но велик вред, потому не пассивная медиумистичность, но активное огненное сознательное восприятие огненных энергий луча моего и преломление их в кристалле сознания. Чем и совершение кристалл, тем ярче и полнее и богаче преломление. Объективы бывают разные, и цену имеют различную, но и качество их весьма разнообразно. Так же точно обстоит дело и с кристаллом сознания. Труд преломления и усвоения сокровища, труд немалый, и усилий и настойчивости постоянства требует нечеловеческих. Потому прям путь Архата, ибо Архат — это преодолевший. «Сын мой!» Ярому устремлению постоянства твоего радуйся. Ты, поставивший меня в фокусе жизни, ключ к постижению жизни имеешь. Свободно льется мысль в устремленный приемник твоего сознания, свободно и широко. Это победа. И тебе, победившему уже, не страшны смены оболочек, ибо ты со мной и во мне. Во мне, пребывающий, благо тебе». Не смущайся волнами житейских явлений, Они лишь вознесут тебя на высоту должную. О чем ту жить, когда ладья духа Мощно несется к намеченной цели, Не зная преград. Со мной победишь все. В устремленном беге к учителю Яро перегорают грубые тяжелые частицы материи и ниши. Бег можно ускорить. Пусть бег станет полетом, Ибо огненные крылья растут. Мощь мою трансмутирующую ассимилируешь и станешь трансмутатором сердец человеческих. И так уже сознательное и бессознательное воздействие на людей явно. Усилится яро, и следствие даст явное. Час, уделенный владыке, кто может учесть плоды часа общения, не являются среди часы ступенями вечности, по ним войдешь в беспредельность» и скольких уже пройдено. Ручательством жизни является каждое пройденное со мною. Радость Тебе посылаю в лучах моих. Радуйся свершением мистерии жизни. Радуйся свету владыки. Радуйся пути бесконечным. Радуйся возможностям неисчерпаемым. Радуйся лестнице восхождения. Радуйся ступеням вечности. Радуйся близости владыки. Радуйся свету общения. Радуйся любви матери огненной. Радуйся неприложности будущего. Радуйся храму завершаемому. Радуйся лучу моему. Радуйся огненной мысли. Радуйся близкому пришествию. Радуйся возможности жертвы. Радуйся служению великому, Радуйся сыновству неомраченным, Радуйся предначертанной победе. Радуйся учению провозвестию. Радуйся Сложению жизни, радуйся воскресению Духа, радуйся, радуйся, сын мой, новым надземным лучам.